Глава 13. Прошла неделя. Камила вымыла руки и вернулась в сад к Полетте, принимавшей солнечные ванны в кресле. Она приготовила запеканку. Вернее, пирог со шкварками. В общем, нечто вполне съедобное. Настоящая маленькая, образцово-показательная женщина, ждущая возвращения мужа. Она стояла на коленях, ковыряясь в земле, И тут подружка-старушка прошелестела у нее за спиной. «Я его убила». «Что?» «Вот ведь беда. В последнее время крыша у нее отъезжает все сильнее». «Мариса, моего мужа, я его убила». Камила выпрямилась, но оборачиваться не спешила. «Я была в кухне, искала кошелек, чтобы пойти за хлебом, и...» и увидела, как он упал. Знаешь, у него было очень больное сердце. Он хрипел, стонал, его лицо... Я... я надела жакет и ушла. Я тянула время, как могла. Останавливалась перед каждым домом. Как поживает ваш малыш? С ревматизмом полегче не стало? Боже, какая гроза собирается! Сама знаешь, я не болтлива, но тем утром была сама любезность... Но самое отвратительное, я купила и заполнила лотерейный билет. Можешь себе представить, как будто считала, что удача на моей стороне. Ну вот, а потом я... Я все-таки вернулась, а он умер. Тишина. Я выбросила билет. У меня не хватило бы духу проверить выигравшие номера. И вызвала пожарных или скорую помощь, не помню. Но было уже поздно. И я это знала. Гробовая тишина. «Молчишь?» «Молчу». «Почему?» «Да просто потому, что тогда пришел его смертный час». «Ты правда так думаешь?» — умоляющим тоном переспросила Полетта. «Я в этом просто уверена. Сердечный приступ есть сердечный приступ. Вы однажды сказали, что он получил отсрочку на пятнадцать лет». И он их и прожил. Для большей убедительности она, как ни в чем не бывало, вернулась к работе. Камила, да? Спасибо. Когда через полчаса она разогнулась, Полетта спала и улыбалась во сне. Камила пошла в дом за пледом. Скрутила себе сигаретку, почистила ногти спичкой, проверила свой пирог, Сорвала три кустика салата и немного резанца. Помыла зелень. Выпила белого вина. Приняла душ. Надела свитер и вернулась в сад. Она положила руку Полетте на плечо. «Эй, Полетта, дуся моя, вы простудитесь!» Тихонько потрясла ее. «Полетта?» Ни один рисунок не давался ей с таким трудом. Она сделала всего один набросок. Возможно, лучший из всех».